Не обошел провидицу вниманием и известный поэт Евгений Евтушенко. Но Ванга не стала с ним долго разговаривать, сказала лишь, что ему многое дано, и он многое сможет. И в конце «Но сейчас какой из тебя писатель? Дать тебя за версту несет бочкой. Зачем ты столько пьешь и куришь?» Русский художник Святослав Рерих Сын Николая Рериха, поэт и живописец, философ и мистик, будучи поклонником и последователем учения огни йога он писал в своей работе «Озарение». «Радуюсь пророческим возможностям, ибо лишь через них обеспечивается лучшая эволюция в будущем. Познание прошедшего не ведет вперед без начала предвидения». Святослав Николаевич навестил провидицу, которая восхищалась работами и мировоззрением его отца. Своим неподающимся научному объяснению внутренним зрением она увидела комнатный цветок, стоящий у него на окне. Это была белая лилия, которую Ванга отметила как самое большое духовное украшение дома. Цветок вызвал у нее ассоциацию с Тибетом, Гималаями, любимыми местами отца-визитера. Именно с них, по мнению Ванги, началась история человечества. «Твой отец — не только художник, но и пророк, неземной человек. Его картины зашифрованы, и ты должен продолжить его дело», — напутствовала гостья ясновидящие Будучи маленьким ребенком, Филипп Киркоров однажды тяжело заболел. Его родители, жившие тогда в Варне, поехали к Ванге за советом. Она не только подсказала, как исцелить мальчика от хвори, но и предопределила ему большое будущее. Вижу вашего Филиппа, стоящего на высокой горе и размахивающего палкой. Смысл этого, как и многих других пророчеств? Стал ясен лишь спустя долгие годы, когда выяснилась его правдивость. Эта гора не что иное, как музыкальный олимп, а палка — микрофон. Вспоминают и такую забавную историю. В Благоевграде должен был состояться решающий футбольный матч. Болельщики волновались, спорили и заключали пари, победит ли местная команда и какое место она займет в группе А. Кто-то из них в шутку предложил сходить к болгарской знаменитости, для которой, дескать, определить, как закончится игра, пара пустяков. Узнав о предстоящем визите фанатов, Ванга велела испечь большой торт, по виду, напоминающий футбольное поле. Кондитеры трудились всю ночь, и вот на утро произведение кулинарного искусства было готово. Когда торт выдрузили на стол, провидица взяла большой нож и разрезала его пополам, точно по центру. А через несколько часов все узнали исход матча. Ноль-ноль. Врач-гомеопат из приморского города Бургаса, Поля Иванова, обладает правическими способностями, но, конечно, не в такой степени, как наша героиня. Другого такого феномена просто нет. Однажды она прочитала в болгарской газете предсказание известного московского астролога. Через три дня в Бургасе произойдет сильное землетрясение. В связи с этим... Жителям было рекомендовано как можно быстрее покинуть город. Врач, следуя внутреннему голосу, почувствовала, что этот прогноз неверный, но все же решила проконсультироваться с Вангой.